Глава 10.1. Преддверие. Рано утром меня звонком телефона разбудил Дима, а уже через 15 минут постучал в дверь, зашел убедиться, что я встал, и не зря. Он знал, меня в этом деле стоит перепроверять. Всегда возможен сброс трубки и дальнейший крепкий сон. Дима еще не собрался, заявился в халате, отметил мою помятую и сонливо недовольную харю. С я забыл, что у нас на этот день были совместные планы, а потому еврей никуда не уехал, и мы могли рассказать о произошедшем дне. Хотя, с другой стороны, я сам совсем не выспался, что меня напрягало. «Давай только, чтобы я тебя 20 минут не ждал, ладно?» Начал Дима, очевидно задумав что-то свое, пока не зная о наших приключениях. «Да кофе выпью и пойдем. Все равно Сережу минимум 30 минут ждать. Да и то, если ты ему уже звонил». «Почему, кстати, рано так разбудил?» «Будешь?» — предлагая кофе и взглянув на часы, спросил я. «Не, спасибо, позавтракал. Нужно к сен отдать типу, к заводу скоро приедет. Давай сразу вдвоем метнемся, а за остальными вернемся», — предложил еврей, просчитав мою реакцию и нежелание идти раньше времени. «Хрен с тобой, заодно расскажу тебе о вчерашнем вечере», — пообещал я. «Давай три минутки и выходим». Подъем, чистка зубов, разминочная отжатца, стакан кофе и пара тяжелых снарядов. Мое стандартное утро. Дима, как обычно, очень сильно заинтересовался обещанным рассказом. Я как раз успел закончить завтраком, когда услышал стук в стену. По сигналу Дима спустился вниз, не дожидаясь меня. Приехали в нужную Диме точку и прождали клиента минут 15. Зато не теряли время попусту. Я детально пересказал события насыщенного вечера. Разумеется, мой собеседник сильно пожалел, что не присутствовал при этом, а с его впечатлительностью и жадным потреблением всяческих интересностей прогул стал настоящим ударом. После моей истории Дмитрий задумался. Я знал, он теперь не найдет себе места, пока сам все не увидит и не разузнает, а потом, как истинный максималист, загорится вскрытием и начнет непрерывный, долгий и тщательный поиск кандидатов для взлома коробки. Сначала проанализирует всех старых и новых знакомых, способных совершить нечто подобное. но ну и когда не удастся, продолжит. Дима — человек, который не смог бы успокоиться и остановиться на полпути. Он перестанет говорить, но не думать. Как бы то ни было, еврей приготовился сорваться с места еще в начале моей истории, забив на своего покупателя. Он так не поступил только благодаря силе воли. А как только мы избавились от нескольких комплектов ксенона, сразу поехали назад. Димка требовал срочно отвезти его к ящикам, а не за ребятами. Как мы собирались поступить изначально? Но ну, взирая на его желание, мы поехали к дому. Там дел-то на две минуты, если без ожидания. Ребята пообещали выйти быстро, а мы припарковались у магазинчика и общались. Не упустив возможности пошутить над опозданиями Сережи. Я еще не сказал еврею, где мы оставили груз. Хотя тот спрашивал с десяток раз. Узнав, Дима обязательно начал бы ругаться. Но он не обидится, что мы могли его подставить, когда узнает, что сам будет пользоваться плодами нашего достижения. А потому было решено подождать. «Приятно к тебе в машину садиться, ностальгия. Только вот тебя не обламывает, что пять заправок на весь город осталось. Ездишь непонятно куда постоянно?» — спросил я, начав и закончив матом. «Меняй, пока программа утилизации работает». Правительство не первый год вытесняло с рынка старый транспорт. Новые авто выпускались исключительно на энергоблоках, а старые менялись с небольшой доплатой по государственной программе. Теперь с блоковым транспортом конкурировали лишь электромобили типа Тесла. Они превосходили первый вариант по мощности, но нуждались в зарядке вместо быстрой замены блока. К тому же промышленная атма оказалась экономнее по расходу на расстояние. В отличие от зарядной станции, сменные блоки можно было возить с собой. Не знаю даже, думал, конечно, и не раз. Но брать блоковую не хочется, привык чувствовать машину. Надо, поднажал, нет привязки к правилам, удаленной фиксации нарушений и куча неподвластной мне электроники. Не хочу, что превышение скорости автоматически отправлялось к А связь с связала мою свободу по рукам и ногам. Тревожная кнопка мне задаром не вперлась. А без клятого датчика дорожно-патрульная мой движок с одной кнопки не заглушит. Даже если сильно захочет. «Да и накладно. Я только кредит выплатил. Да и прочувствую кайф от езды на своем, а не на банковском автомобиле», — посмеялся Дима. Рома пришел к нам вместе с Сиреней и уже ввел его в курс дела. Покинув пределы поселка, мы быстро оказались в импровизированном хранилище. Чем ближе мы подъезжали, тем больше негодования читалось в Диме на глазах. Он догадывался, куда мы, а потом Рома случайно спалил всю контору. Однако Файер так сильно хотел все увидеть, что почти не ругался, когда мы пришли к нему в гараж. «Ну и что тут?» Лениво осматривая ящики, спросил Сережа, как достать их, сбросил с них чехол-изолятор. Ему было интереснее узнать подробности. Дима, напротив, забил на наши рассказы приколы и впечатления в пользу самостоятельного изучения каждого сантиметра добычи, особенно того ящика, с которого Ригру снял защитный корпус. Выбрав уже покоцанный край, Дима без спросу приступил к мощному воздействию огненной плазмы. Даже оплавил края другого ящика. Но быстро понял, что его высокотемпературная смесь не дает плодов. Мы с Ромой помалкивали и хихикали. Следующим шагом еврей попробовал единовременное, более мощное воздействие атмой, направив конус на ящик без активации брони в узком помещении. Вышло феерично не совсем так, как он рассчитывал. Дима заигрался и позабыл о здравом смысле. А мы и представить не могли, что он додумается сделать нечто такое. Вспыхнуло все так, что и нас зацепило. Хотя стояли мы примерно в метре от гаража. Но пришлось отбежать и пригнуться. Пламя чуть не дотянулось до машины. Хорошо, хоть она была Димина, а не наша. Также повезло, что ничего ценного и легко воспламеняющегося в гараже не было. Пара комплектов колес да мусор. Еврей успел прильнуть к земле, сильно не пострадал. Оделался испорченными кофтой с футболкой и клоком волос. Точнее, их кончиками. А нам сначала показалось, что он еще немного опалил бровь. Мы покошмарили Диму, мол, он лысый и без волос на лице. Поднимаясь отряхиваясь, Дима истерически ржал. Немного успокоившись, он ощупал голову и лицо, проверяя, достал телефон, что посмотреться, но и смеяться не прекращал, а мы над ним. Еврей не впервые терял волосы, а оттого все выглядело еще забавнее. Во, болван, в натуре идиот! «У тебя, кстати, правой брови почти нет, придурок!» Серьезно выдал я, пока он запускал камеру на телефоне. «Ух, как же ты так!» — не отставал Рома. «Да тебе нормально и с одной!» — вставил Сережа. Дима поддался и занервничал, тщательно ощупывая брови. И даже отложил телефон. А брань лилась рукой, как всегда, пока он, наконец, лично не убедился, что все в порядке. «Дебил, давай накрывай обратно! Валим, а то спалят нас!» — напомнил всем Рома. «Так всё серьёзно?» Словно совершенно не осознавая тяжесть возможных последствий, полюбопытствовал Серёжа. «Хорошо, хоть гореть нечему», — довольно заметил Дима. «Заодно он от паутины всё очистил. Пауки были его сильнейшей фобией». «Нет, тебе реально повезло, что здесь всё твоё. Гараж, машина», — справедливо попенял ему Рома. «Огнеопасный», — добавил, вспомнив давно забытое Димина прозвище. приобретённая им лет в 14-15. В тот период у Димы появилась такая особенность. Он ломал или портил все зажигалки, попадавшие ему в руки, или поджигал всякий мелкий хлам, от нечего делать. Спичками тоже игрался. Он тогда ещё не курил и своих кремний не имел, вот и приставал к нашим, словно руки чесались. Это тогда он поджёг себе чёлку, экспериментатор, мать его. «Да не будет ничего! Думаешь, прямо вот так вас ищут? Кому вы нужны?» Уверенно и типа высмеивая нашу манию величия, высказался Сережа, толком не понявший, чьи это могли быть вещи. А ведь мы нисколько не преувеличивали уровень опасности. Напротив, сильно недооценивали. — Кретин, не хочу даже что-то объяснять тебе! — возмутился Ромчик. Дима вышел из гаража. Я убедился, что все тщательно прикрыто. — Точно! — вспомнил, обращаясь к еврею. — Там в углу тебе подгон. «Да?» — удивился он, сразу заподозрив подвох. «Но как сказать подгон? Сюрприз, за который ты уже заплатил из своей доли!» — посмеялся Рома. «И возврата быть не может!» — не забыл упомянуть я. Дима целеустремленно пошел к пакету и схватил его, даже не заметив второго предмета рядом. «А мне тоже есть?» — почти без надежды, но все же спросил Сережа. «Ага, полный комплект кольчуги и новый военный старфер». Кивая и ухмыляясь, передразнил я. Бэк быстро понял, что это неправда, и надул губы, обреченно посмотрев на Рому, чтобы окончательно разочароваться. «Тупым презентов не полагается!» стебанулся Рома. Дима распечатал свой комплект, разложил поверх контейнера и с глупым выражением лица смотрел то на нас, то на костюм, явно что-то не понимая, но будто стесняясь спросить. «Вы бы хоть позвонили, размер узнали, если мои бабки тратите». С легким возмущением и сомнением, не шутка ли это, произнес еврей. «Незачем. Мы все о тебе знаем. Твое призвание носить эльку. Даже если ты сам того не ведаешь, нам со стороны видно лучше». Убеждал я его так, словно он всю жизнь ошибался. Сергей веселился вместе со всеми, но все же ему было грустно. Он осознавал свою специфику и нас не винил. Просто расстроился, в очередной раз столкнувшись с реальностью. «То ли я дурак, то ли лыжи не едут». Еврей посмотрел на мои штаны. Они были из того же материала, но свободнее, стандартные спортивные брюки на резинках, а его как треники в оплипку. «У тебя, смотрю, тоже новые вещи?» — подозрительно спросил он, не нуждаясь в подтверждении. «Да», — еле сдерживая смех, — ответил я. Мне становилось все труднее скрывать эмоции. Улыбка с каждой секундой становилась все шире. «У меня тоже, и что?» — с той же интонацией, что и я выдал Рома. — Ну, надень сначала, может, нормально сядет, — посоветовал Серёжа. И действительно, размер был нужный. Просто броня задумывалась как обтягивающая. К ней шла майка, но отсутствовал капюшон. — Они на меня даже не налезут! — недовольно натягивая штаны, возмущался еврей. — еще ещё более-менее, но тоже узковато, как и майка. Чувствую себя контрацептивом. — О, у тебя майка есть. Прикольно. Я не заметил. Улыбаясь, заметил я. — Да, — подтвердил Рома, — ведь это он нашел то, что мы купили. Я бы предпочел более вызывающую расцветку. — Типа термухи. Аджара защищать будет, — уточнил он. И то был не обман. — Ты не врубаешься. — Мы все узнали у продавца. Для каждой стихии материал свой, бирку прочти. На твой элемент костюм должен быть эластичным, и металлические жилы специальные, тонкие и более частой сеткой. Костюм именно для Файера. Что поделаешь, привыкай. Очень хорошо тянется. Теперь уже приврал я. На деле почти вся форма представлялась в двух видах, свободно и в обтяжку. Постепенно я осознавал, что вышло не так забавно, как мне хотелось. Еврей явно был расстроен. «Нагрей маной, может, свободнее сразу станет», — предложил Рома. Мы вдвоем выглядели убедительно, и Дима почти поверил. Хотя все еще сомневался и выглядел недовольным. Диме на кофта смотрелась хорошо. Просто не балахон, а вроде свитера с удобным воротом. защищающим шею и часть головы. Прямо костюм ниндзя, если полностью застегнуть, даже дырка для рта имелась. Одевшись, он все с тем же скандальным настроем осматривал себя, проверяя, как материал себя поведет и соберется ли на запястьях или возле обуви. «Что-то не знаю. Правда, на меня поудобнее, как у вас не было». Уже ни на что не надеясь, вновь переспросил еврей. Обновка явно не приносила ему должного удовлетворения. «Ткань действительно растянется». «Адаптируется через несколько дней носки!» Все же признался Рома, насмеявшись вдоволь. «Наверное!» «Конечно, братан, разве мы можем тебе врать?» С вопиющей неискренностью молвил я, но Дима смог лишь улыбнуться. «Ясненько, понятненько!» Прозвучало от Файера с сарказмом, а потом он добавил. «Вот вы, педика из меня какого-то сделали!» «По-любому, ты ведь инициатор!» Матерясь, он обвинил именно меня. «То есть теперь твой внешний вид отражает глубокую сущность и внутренний мир. Плохо разве?» – заржал Рома. «Сам виноват. Нехрена было тогда пьяным с геем в клубе вытанцовывать», – припомнил Сережа. Единственное, что в тот раз оправдывало Диму, – его состояние. Он сильно напился и не мог рассмотреть силуэты половых признаков. Да и в городах, подобных нашему, в двухтысячных годах встретить в ночном клубе открытого жополюба, да еще и на агрессивной охоте. Выглядело просто невероятным. Нужно было иметь магнетическую удачу Димы. Он даже не думал, что перед ним может танцевать кадрящий его парень, а мы, разумеется, не спешили его вразумлять, угорая неподалеку. «Да иди ты, сволочь!» — раздраженно выкрикнул Дима. «Фу, опять напомнил, урод!» Еврей замолчал и выдохнул, поднял колено, согнул, растягивая сжимающее мужское достоинство штанишки. Тяжело набрал воздух, задержал дыхание, а потом опять заговорил. «И во сколько мне обошлась эта прелесть!» Он уставился на нас, ожидая ответа, находя свою новую форму, весьма сомнительной, пусть и более высокого качества, чем старая. «А мне кофта нравится, модненько!» — похвалил Серёжа, словно пытаясь поддержать Диму и словил на себе три весьма недружественных взгляда. «Хрен с тобой, жид проклятый!» — привлёк я к себе всеобщее внимание. «Будет тебе подарок за наш счёт! Только не нои моську недовольную, убери!» Дима мигом успокоился и оскалил свои белые зубы в широкой улыбке. Диму не настолько интересовали деньги. Дело было в принципе. «Да ладно вам, я не про деньги. Просто не там прикалывайтесь. Если сказанное вами про особенности фаеров — ложь», — начал отмазываться Дима. «Важно, что он все же нам поверил». «Да хрен с тобой. Мы с Ромой переживем, Коля тебе не нравится». Я решил тоже поиграть в обиженку. И мы с Ромой из виновников превратились в жертвы. а Дима в неблагодарного. Но договорить я не успел, вмешался Рома. «Главное, ты теперь будешь поднимать нам настроение, каждую вылазку надевая его. У меня как раз уже сотня хороших шуток подоспела», пообещал он. Дима недовольно покачал головой и переоделся в обычный верх. А штаны все же решил разносить, несмотря на все сомнения. «Ну, смотри эти твари», — обиженно заключил Дима. «Узнаю, что развели, линчую каждого, хотя верх нормальный». Повторно отметил он, наконец нас поблагодарив. «Если что, носи другие штаны поверх этих», посоветовал Сережа, еще раз заставив нас улыбнуться. «Ага, особенно скорым летом, и когда у тебя стихии огня. Болван, мне и в трусах жарко», напал на него Дима в ответ. «Да мне пофигу вообще, хоть ты в стрингах своих любимых опять пристанешь или начнешь по улице ходить», в том же тоне отреагировал Сережа. Дима отстал, не желая идти на конфликт. Что касается стрингов, точнее, чего-то подобного им, однажды в фитнес-клубе Дмитрий показался перед нами в подобном белье, что мы ему, разумеется, надолго запомнили. И «Если носить не будешь, сам плати, а то весь кайф обломаешь», — потребовал я. «Не, уже не катит. Сами сказали, теперь платите», — отшутился Дима, усаживаясь в машину. Рома прикрыл воротины, но мы вспомнили о затянувшейся шутке с Сережей. Хотели помучить его, а по итогу щит совсем вылетел у нас из головы. «Подожди!» Вернувшись в гараж, я взял скрип и вынес Сережи. «А, точно! Ладно, заслужил!» Словно сомневаясь, проворчал Рома. «Твой! Будешь прикрывать свою пустую голову!» Как же Сережа был счастлив. Так мог радоваться лишь ребенок или только что сильно разочаровавшийся человек. Глаза загорелись, а руки сами потянулись забрать неведомо что. «Щит, что ли? Здорово! Спасибо, пацыки. восторгался Бек, растроганно изучая этот кубик Рубика. Особо не мучая без того изведенного Сережу, мы показали, как все работает, и его счастью не было предела. «Носи и радуйся, а то ведь никогда не накопишь на нормальную защиту с твоим алкоголизмом!» Добавив дегтя, рубанул Рома. «Идем куда-нибудь сегодня, за кристаллами или тренироваться!» Тут же спохватился пустой. Ему хотелось быстрее опробовать собственный скрипт. Серёжа ещё никогда не дрался, используя щит, но всегда хотел. Найти раскладной, чтобы получалось вот так запросто спрятать, прежде не удавалось. «Нет, так чисто с утра пораньше все поднялись, показать вам награбленное и по домам», — высказался я с сарказмом. Все уселись, и мы поехали. Дима перестал думать о броне. Ему не давали покоя ящики. Он вёл машину и размышлял, практически выпав из беседы. «Потренируемся!» «Только, может, ко мне сначала заедем?» Словно морская сирена начал заманивать Рома. Уговаривать ему не пришлось. «Нет!» — протянул Дима. Его одного не заинтересовало Ромина предложение. «Три на одного?» И мы быстро сломали Димина сопротивление. Пока добирались, успели многое обсудить. Сначала поднялись втроем, а Дима все прикидывал перспективы на нашу добычу. Когда мы закрылись на хате Ромы, очередь дошла и до основного плана. Пошли дебаты о выстреле. Стратегия действительно требовала пересмотра с учетом новых обстоятельств. «У меня осталось восемь частиц, без учета тех, что я отдал Саше», – констатировал я. Рома тут же заявил, что ни о каком возврате и речи идти не может. «Мол, то, что я вознаградил искателя, останется моей инициативой, и ему до этого нет никакого дела. Продать надо бы, и желательно все разом. Кипишь, если какой начнется, или реально прижмут». «Нужна более твердая валюта!» Забыв, что недавно предлагал оставить кристаллы для боя, настаивал он. «Наличка! И все поделить!» В дверь постучали. Нас нагнал Дима, решившись, что ему одиноко. Он сходу включился в переговоры. «Вы уверены, что на выстрел нарвались? Просто если они в чем-то столь серьезном замешаны, стоит ли с ними тягаться пробовать?» «Боком не выйдет ли?» — усомнился Фаер. «Зато искатель теперь есть!» — подключился Сережа. «Ящики появились, поисковик нашелся, основная цель в принципе достигнута. Зачем продолжать?» Роме это не понравилось. Для него противоборство с выстрелом приобрело принципиальный характер, смешанный с желанием попробовать собственные силы, и новая позиция Бека задела статика за живое. Он струхнул, что и остальные передумают, и напал на агитатора. «Даже не задумываясь об отсутствии у нас возможности пойти на попятную, мы теперь просто обязаны были избавиться от выстрела». «Не парите горячку, умоляю, по сотому кругу», – досадливо проговорил Ромчик. «Если раньше шансы договориться были, согласен. Но теперь-то куда? Выстрели точно знают, мы с местности. Будут искать, смогут проследить за Сашей или еще что. Даже если мы разово побьем их, сговоримся с соседями и раздробим группировку. Нет никакой гарантии, что они потом не продолжат мстить. А еще хуже». «Если узнают, где мы живем...» Рома повернулся ко мне. «Повысили ставки. Может, пора брать на себя грехи? Тем более, что в нашем случае достаточно узнать про одного. Остальные недалеко, край соседнем подъезде». Поддержал Дима, одобряя аргументацию Ромы, кроме последнего высказывания. «Вот именно». «Ты что, нам убивать их по итогу предлагаешь?» Переспросил я. «Хорошо бы. Пару в качестве показательной акции. Может, не сто пятую?» «Но что-нибудь вроде того. Ноги поломать в коленках!» Как о чем-то несущественно спокойно пояснил Статик. Он геройствовал на показ. «Я не думаю, что он бы реально смог убить человека. По крайней мере, намеренно, а не в результате стечения обстоятельств». Но допустим, идем на эту встречу». «Этот тип сказал место и время», — уточнил еврей. «А если подстава? Он придумал на моменте со страху, а мы поведемся». Вбросил сомнения Сережа и ушел в туалет. Через минуту мы услышали какой-то треск. Все засмеялись, предчувствуя свежую пачку оправданий. «Ой!» — послышалось из коридора. Рома тоже гоготал, но ему пришлось идти проверять. И смиренно подсчитывать убытки. Узрев причину, хозяин квартиры совсем не удивился, учитывая личность виновного, но не сразу поверил увиденному. Это была отломанная не по шву цельная, а не полая металлическая ручка двери. От Сережи звучал примерно стандартный набор аргументов. «Это не я. Оно само. Я ничего не делал. Разве я мог?» Ну и все в этом духе. Рома заговорил, как только смог перестать материться. «Ну, объясни мне, как?» Громко вопросил он, забрав из рук Сережи выломанную ручку и возвращаясь к нам. «Вот скажите мне, нормальный он человек?» Рома протянул мне отломанную железку. «Действительно поражала. Если только ману через нее попробовал пропустить. Или силу специально увеличил?» «Предложил я». что было бы крайне забавно в случае пустого, ведь он не умел. «Ты, может, захотел проверить, металлическая она или нет? Признайся по чесноку», — потребовал Рома. «Посмотрите, она раньше надломилась, а я не вовремя тронул». С виноватым видом залепетал подоспевший Сережа. Даже будь оно так, как он говорил, никто не поверил бы из-за его репутации. Но и если бы мы поняли, что он не виноват, прикалываться не прекратили бы, чтоб не расслаблялся. Сережа, мать твою, ты мне уже половину квартиры должен, не говоря уже о посуде. Убытки одни от тебя, как не придешь. В легком психозе гнал на него Рома, но было видно, что он не так уж и злится. Пустом уже оставалось только выслушивать. «А о чем ты говорил, Арчи? Дима вспомнил о ранее упомянутые мною идеи, но мне уже расхотелось рассказывать, и я только помотал головой. Дима понял, отстал и заговорил о своем. Теперь точно есть смысл попробовать с джет договориться. Если у них встреча, значит переговоры, что для нас минус, и необходимость поторопиться с принятием окончательного решения. Или они уже союзники, тогда вообще беда, сказал я. Поэтому действовать можно только в последний момент. Предложите им на месте, раньше выходить на джет нет никакого смысла. Может сыграть против нас, а так остается эффект неожиданности. Или нестыковки у них какие, всплывут. Роме эта мысль понравилась. «И тогда нас пошлют. Получим людей сразу от двух бандформирований», подметил Дима без энтузиазма. «Я умру в гейских трениках. Супер! Если вы меня переживете, я буду являться вам каждую ночь. И пофиг на следующие жизни или новый уровень. Останусь бродить призраком». «А как же рай для геев?» Поглумился я, но никто не поддержал. Серьезная волна ушла. «Короче, мне уже надоело их обсуждать». «Слишком много чести! Погнали тренироваться!» Рома встал и демонстративно накинул новый балахон, дразня Диму. Ребята быстро собрались вслед за Ромой. «Квартира ведь его?» Зима постепенно переходила в весну. Но снега только недавно потекли, сверху сугробы все еще выглядели внушительно. Будучи фростом, я меньше всего переживал из-за холода, спокойно обходясь без пуховиков и прочего утепления. Ходил в кофте в любой мороз. «Как по мне, одни плюсы!» Но чтобы не выдавать способности, пришлось купить очень тонкую, зато непродуваемую спортивную куртку. Хотя такие предосторожности считал лишними. Кому какое дело, в чем я хожу. Не раз видел, как зимой в сланцах бегали, а то и без носков. Да и фаеры жаркие ребята. Тоже сильно за холод не парились. Дима всегда возил с собой верхнюю одежду в машине, но выходил на мороз без нее. Мы вырядились в обновке. Из общего черного цвета выбивался только Сережа. и сразу все вместе средь белого дня, будто осмелели. А на деле поленились и забили на меры предосторожности вроде стандартного разделения. Да и весь путь раз-два и обчелся. Дорогу перейти, до дома пойти, и уже дебри. Болтали о ерунде и строили планы на неделю, сверяя несуществующие распорядки и вымышленные ежедневники. Все сходились в одном. Стоило чаще ходить за кристаллами, пока получилось привлечь искателя. Зима иссекала, а я ленился даром тратя сезонный прилив сил. Но и остальные признали, что почти не занимались в последнее время. Устроенный опрос подтвердил, всем было впадлу выкладываться. Продвигаясь по натоптанной тропе, Рома неожиданно заклинился на месте, задержав всю вереницу. Вспомнил кое-что. Я двигался рядом, а не в колонне. В результате мы поравнялись. Он вспомнил о недавно просмотренной передаче «Новый выпуск проходцев», где половину программы посвятили статикам. Он не стал ничего объяснять, но пообещал чем-то удивить и через секунду просто тронулся дальше. Рома постоянно смотрел видео на YouTube, всяческие обзоры и стримы. «Проходцы» — лучшее шоу, посвященное иным, нечто вроде «Сделай сам, только в современных реалиях». Создано парочкой наших сограждан сразу после появления иных. В нем рассказывали все подряд, но преимущественно придуманные кем-то фишки, новшества и упущения, собранные со всего мира. Ведущие много шутили, упражняясь в контроле над потоком и приглашали гостей, делали обзоры техники и изобретений. В последнем выпуске «Что я застал лично?» говорилось о постепенном увеличении запаса энергии всех иных, продолжении эволюции и переходе магов на следующую ступень. Собственно, они же разработали систему силового сравнения, воплощенного в шкале Ривера, названная в честь крупнейшей сети коммерческих школ для иных». Методику Ривера по управлению Маной признали наиболее действенной из всех предлагаемых массам. Обучались там в основном люди с деньгами, а показателем качественной подготовки служили многочисленные чемпионы турниров. Шкала Ривера доказала возможность роста и позволила самостоятельно рассчитать примерные силы по десятибалльной системе. Поначалу мерник состоял из трех делений. В семнадцатом году уже из десяти – Их значения пересмотрели и сгруппировали в соответствии с общим ростом под воздействием Солнца. Так Ривер стал удобным способом теоретического сравнения резервов Маны.